«Да», — сказала она, «здесь, под столиком». И потом, «а мне так хотелось ее, так хотелось киску». Когда она говорила по-английски, лицо служанки становилось напряженным. «Пойдемте, сеньора, сказала она, «лучше вернемся, вы промокнете». «Ну что же, пойдем», — сказала американка.